Глава двадцатая. Офис был таким же скромным, как приемный пункт. Пыль, некрашенное дерево, старые бежевые машины для факсов и копирования, кипы адресных форм для посылок, груды бандеролей, предположительно входящих и исходящих. Некоторые посылки были маленькими, на них едва помещался адрес. Другие крупными, в том числе пара контейнеров, вероятно прямые поставки от зарубежных производителей в оригинальной упаковке, Один немецкий медицинский прибор из стерильной нержавеющей стали, если Ричара не подвело знание немецкого языка, и одна видеокамера высокого разрешения из Японии. На открытых полках лежали запечатанные пачки чистой бумаги, шариковые ручки на веревочках, на стене висела пробковая доска для объявлений с прикрепленной к ней кнопками рекламы услуг, в том числе обучение игре на гитаре, дворовые распродажи и сдача жилья. — В некотором смысле это наша почта, — сказал мужчина из приемного пункта, и теперь Ричард понял, что тот имел в виду. — Чем я могу вам помочь? — спросил водитель Кадиллака. Он сидел за фанерной конторкой и считал деньги. — Я вас где-то уже видел, — сказал Ричард. — В самом деле? — Вы играли в футбол в колледже, за Майами. 92-й год, верно? — Только не я, приятель. — Или за Ю... у Примечание. южнокалифорнийский университет. Конец примечания. Нет, вы ошибаетесь. Значит, вы водитель такси, вмешалась Чан. Мы видели вас утром в мотеле. Водитель ничего не ответил. «Э, вчера утром, уточнила Мишель. Водитель продолжал молчать. На конторке стоял проволочный штатив для визиток из Мэнни Грэм. Вероятно, дополнительный доход вместе с комиссионными. Ричард взял карточку и прочитал. парни звали не Мэлоуни. — У вас есть местный телефонный справочник? — спросил Ричард. — А вам зачем? — Я буду балансировать им на голове и улучшу свою осанку. — Что? — Я хочу узнать телефонный номер. Зачем еще нужны справочники? Водитель надолго задумался, словно искал уважительную причину, чтобы отказать в просьбе, но не нашел... Наклонился, вытащил тонкую книжечку с полки, находившейся под конторкой, развернул ее на 180 градусов и положил на фанерный прилавок. «Благодарю вас», — сказал Ричард, и открыл книгу в том месте, где заканчивалась буква «Л» и начиналась «М». Чан наклонилась к нему, чтобы посмотреть. «Мэлоуни» в телефонном справочнике не было. «Почему ваш город называется «Материнский приют»?» я не знаю ответил мужчина за конторкой сколько лет вашему кадилаку спросила чан а какое вам дело на самом деле никакого мы не из отс примечания отдел транспортных средств конец примечания нас не интересуют номерные знаки просто нам стало любопытно ваш кillaк выглядит замечательно он выполняет свою работу и в чем она состоит мужчина ответил не сразу «Это такси», — наконец сказал он, — «как вы и сами догадались». «Вы знаете человека по имени Мэлоуни?» «А должен?» «Возможно». «Нет», — уверенно сказал мужчина, словно снова оказался на твердой земле. «В нашем округе нет ни одного Мэлоуни». Ричард и Чан вышли на широкую улицу и остановились в лучах утреннего солнца. «Он солгал относительно Кадиллака», — заявила Мишель. В таком месте такси не требуется. — Тогда что это? — спросил Джек. — Похоже на клубную машину, верно? Как гольф-мобиль на курорте. Чтобы перевозить гостей из одного места в другое. От конторки-портье к номерам отеля или от номеров к минеральному источнику в порядке любезности, в особенности без номерных знаков. Однако мы не на курорте. Это гигантское пшеничное поле. Как скажешь, но ехать ему было недалеко. Он отвез женщину и вернулся за то время, что мы приняли душ и позавтракали. Что-то около часа. 30 минут туда, тридцать обратно. Не больше двадцати миль по таким-то дорогам. Но это больше тысячи квадратных миль, заметил Ричард. Произведение пина квадрат радиуса. На самом деле даже больше 1200 двести. Это связано с расследованием кивера или нет? Очевидно, связано. партия из мотеля вел себя так же, как парень из магазина запасных частей, который встречал поезд. Как слуга. А тип из магазина запчастей в темноте принял тебя за кивера. Так что все связано. Нам потребуется вертолет, чтобы обследовать 1200 квадратных миль. И малоуни здесь нет, — сказала чан. засунула руку в задний карман и вытащила закладку кивера «Материнский приют Мэлоуни». Если только этот тип нам не соврал. А то, что Мэлоуни нет в телефонном справочнике, еще ничего не доказывает. Возможно, он не зарегистрирован или недавно появился в городе. Но станет ли врать еще и официантка? Нам стоит зайти в универсальный магазин. Если Мэлоуни существует... и не питается в кафе, то должен покупать еду. Надо же ему что-то есть». Они зашагали на юг по широкой улице. Между тем водитель Кадиллака уже звонил по телефону. «Они ничего не нашли», — сказал он. «С чего ты взял?» — ответил ему одноглазый из мотеля. «Ты когда-нибудь слышал о парне по имени Мэлоуни?» «Нет. Именно его они ищут». «Парня по имени Мэлоуни?» Они проверили мой телефонный справочник. Парня по имени Мэллоуни не существует. Совершенно верно, сказал водитель Кадиллака. Они ничего не нашли. Универсальный магазин выглядел так, словно не менялся последние 50 лет, если не считать фирменных марок и цен. Входной вестибюль был темным и пыльным, пахло влажным брезентом. пять узких рядов с высокими полками, забитыми самыми разными товарами, от инструментов для обработки древесины до пакетов с печеньем, свечек и консервов, туалетной бумаги и электрических лампочек. Ричара заинтересовала стойка с рабочей одеждой. Его собственной уже исполнилось четыре дня, и его слегка тревожило то, что он находился рядом с Чан. От нее пахло мылом, чистой кожей и легким ароматом духов. Джек заметил это, когда она наклонилась к нему, чтобы заглянуть в телефонный справочник, и сейчас он спрашивал себя, что заметила она. Ричард выбрал брюки и рубашку, на противоположной полке нашел носки, нижнее белье и белую майку. По доллару за белье и менее сорока за все остальное. В целом выгодное вложение, подумал он и сложил все вещи на прилавок. однако владелец магазина отказался их продавать. «Я ничего не хочу знать», — сказал он, — «вам здесь не рады». Ричард промолчал. Продавец был жилистым мужчиной лет шестидесяти, впалые щеки, покрытые седой щетиной, редкие седые волосы, грязные и слишком длинные, клочковатые пучки волос торчат из ушей и из расстегнутого ворота рубашки. Он был в двух рубашках, одна надета поверх другой. «Так что проваливайте», — заявил продавец. «Это частная собственность». «У тебя есть медицинская страховка?» — спросил Ричард. Чан положил руку ему на плечо. Она впервые прикоснулась к нему ни с того ни с сего. «Ты мне угрожаешь», — спросил продавец. «Именно», — ответил Джек. «Это свободная страна. Я могу выбирать, кому продавать свои товары, а кому нет. Так гласит закон». «Как тебя зовут?» «Не твое дело. Меллоуни? Нет. Ты можешь дать мне сдачу с доллара? А что? Я хочу воспользоваться твоим телефоном. Он сегодня не работает. Но у тебя есть собственный телефон в заднем помещении. Ты не можешь им воспользоваться. Тебе здесь не рады». «Ладно», — сказал Ричард. «Я понял». Он взглянул на этикетки лежавших перед ним предметов. «Доллар за носки», «Доллар за трусы», Доллар за футболку, 19 долларов и 99 центов за брюки и 17 долларов и 99 центов за рубашку. Всего 40 долларов и 99 центов плюс 7 процентов от продажи. Общий расход 43 доллара и 85 центов. Ричард отделил две двадцатки и пятерку от пачки, разгладил их, чтобы не загибались и положил на стойку. «У тебя есть выбор, приятель». Позвони в полицию и сообщи, что в городе нарушены правила торговли. Или возьми мои деньги. Если хочешь, можешь оставить себе сдачу. Потратишь на бритье и стрижку. Продавец не ответил. Ричард собрал покупки и засунул их под мышку. Чан направилась к выходу, и Джек последовал за ней. Там он снял трубку телефона автомата. Гудка не было. Лишь тишина с придыханием, как прямая связь с космосом или пульсирующая в голове кровь. «Совпадение?» — спросила Чан. «Сомневаюсь», — ответил Ричард. «Вероятно, продавец отсоединил провода. Они решили нас изолировать. А кому ты хотел позвонить?» «У Эствуду, в Лос-Анджелес. У меня появилась идея, а потом еще одна. Но сначала нам нужно проверить мотель. Тот тип не позволит нам воспользоваться телефоном». «Пожалуй», — ответил Ричард. «Думаю, это не вызывает сомнений». Они подошли к подкове отеля с юга, так что сразу увидели крыло, где находился офис. На пешеходной дорожке под окном они заметили три предмета. Во-первых, пластиковый садовый стул, пустой, стоявший на прежнем месте. Во-вторых, потрепанный чемодан кивера, который Ричард видел в номере 215, но теперь он был собран и лежал на земле, распухший и жалкий. И в-третьих, чемодан чан, застегнутый на молнию с поднятой ручкой, также собранный и дожидающийся своей владелицы».